Юлия схватила трубку так быстро, как будто от этого зависела ее жизнь. «Привет», – прошелестела в трубке. «Я нашла бюст. А как у тебя?» «Вроде бы все по плану», – осторожно ответила Юлия. «Подробности потом. Что дальше?» «Это Вероника», – встрепенулся топтавшийся рядом воронов. «Могу я с ней поговорить?» Юлия отмахнулась и прижала трубку к уху. Ему звонила Миледи. «Они назначили ритуал где-то возле митрофаневского моста», – прошептала Вероника. «Я вроде бы в полном трансе, так что этот козел ни о чем не подозревает. Но там, при свете, меня раскроют. Ты нужна здесь». «Я боюсь», – пролепетала Юлия, чувствуя, что при одной мысли о германии все конечности ее одеревенели, и голова стала тяжелой, как чугунная болванка. «Если вы боитесь, то я готов помочь». Воронов едва не вырвал из ее рук мобильник. «Как вам не стыдно? Ваша подруга в смертельной опасности, а вы...» Юлия напряженно слушала Веронику. Потом сказала насмешливо. «Тут твой Леонид Платонович очень волнуется. Прямо энергии исходит. Думаешь, получится?» Она повернулась к Воронову. «Машины у вас, конечно, нету». «Почему нету?» Обиделся он. «То есть своей, конечно, нету. Но Григорий дал мне доверенность и ключи от своего фольксвагена. Он редко в городе бывает. Так зачем же машине зря стоять? Тогда вот что. Обрадовалась Вероника, услышав это. Приезжайте как можно скорее к дому Германа. Ты знаешь, где он ставит свою машину? Конечно, знаю, вздохнула Юлия. Ну так вот, припаркуйтесь неподалеку от нее. А когда мы выйдем, сделайте вот что. Едем сейчас же. Юлия назвала преподавателю адрес квартиры Германа. «Слушаюсь!» – по-военному ответил Воронов на бегу. <музыка> Вероника едва закончила свои инструкции, как в коридоре раздались шаги Германа. Она спрятала телефон и приняла прежнюю позу. «Ну как ты?» проговорил Герман, войдя в кабинет и пристально взглянув на спящую девушку. «Вижу, все в порядке. но ну, спи, спи, недолго тебе осталось. Скоро ты заснешь вечным сном». Он открыл нижний ящик стола, достал оттуда какую-то шкатулку и снова ушел из кабинета. «Какой мерзавец!» — подумала Вероника, глядя ему вслед. «Хочет убить преданную ему девушку, принести ее в жертву, Зарезать, как кролика. Хорошо, что я не поддалась его внушению. Она вспомнила, как едва не подчинилась гипнотическому голосу Германа. Едва не стала его послушным орудием. И страх ознобом пробежал по ее спине. Только теперь Вероника полностью осознала, в какую опасную игру ввязались они с Юлией. Ставкой в этой игре были их жизни, но попытаться выйти из нее было уже поздно. Обратной дороги из этого кабинета нет. Они должны выиграть или погибнуть. Прошло еще минут двадцать, и Герман вернулся. В руке у него был саквояж из мягкой кожи. «Ну все!» – проговорил он, оглядываясь по сторонам, как будто прощаясь со своим кабинетом. Затем повернулся к Веронике и проговорил повелительным голосом. «Встань!» Вероника поднялась с полузакрытыми глазами и поникшей головой. «Выпрямись, открой глаза», – скомандовал Герман. «Сейчас мы выйдем из этой квартиры, поедем на машине. Иди вперед». Вероника послушно зашагала к выходу. При этом она решала довольно сложную задачу. Старалась подражать раскованной походке Юлии, но вместе с тем делала вид, что все еще находится в гипнотическом трансе. Ее беспокоило многое. Будущее рисовалось в очень мрачных красках. Но в данный момент она особенно волновалась, успели ли Юлия и Воронов доехать. Через несколько минут они подошли к стоянке, где Герман оставил свою машину. Герман отключил сигнализацию, открыл заднюю дверцу, усадил Веронику на сиденье. Затем он обошел машину, собираясь сесть на водительское место – Но вдруг перед ним возник седоватый мужчина лет сорока. «Ты, мужик!» – выпалил он, схватив Германа за отворот пиджака. «Ты вообще что себе думаешь? Ты думаешь, если у тебя крутая тачка, так тебе все можно?» «Ты вообще кто такой?» – неприязненно осведомился Герман, пытаясь отодвинуть незнакомца. «А, так я для тебя вообще никто!» – разошелся тот пуще прежнего. «Если у меня простой гольф, так я для тебя вообще не человек?» «Да что тебе от меня нужно?» Спросил Герман, недоуменно разглядывая скандалиста. «Ты меня, наверное, с кем-то перепутал». «Ни с кем я тебя не перепутал. Ты мой гольф поцарапал. Гляди, на бампере вмятина и на дверце царапина». «Слушай, мужик, мне с тобой лясы точить некогда. У меня времени свободного нет. Я твой дерьмовый гольф в глаза не видел». «А, вот ты, значит, как! Не видел, говоришь? А у меня, между прочим, свидетели имеются!» Пока Герман разбирался со скандальным незнакомцем, в котором нетрудно было узнать Леонида Платоновича Воронова, к его машине с пассажирской стороны подкралась Юлия. Она открыла дверцу, Вероника выскользнула наружу, а Юлия вместо нее устроилась на сиденье. «Будь осторожна!» – шепотом предупредила ее Вероника. «Он едет на тот самый ритуал, где собирается принести тебя в жертву». «Ой», – пискнула Юлия, – «не хочу, чтобы меня приносили в жертву. Может, можно как-то без этого обойтись? Я боюсь». «Обойтись не получится. Я бы поехала сама, но там будет светло, и они сразу заметят подмену. Зато только представь, ты навсегда освободишься от его власти». «Да, из-за этого я готова рискнуть жизнью» проговорила Юлия мечтательно. «И не бойся, я буду рядом», заверила ее Вероника. «И вот еще что». Она сняла с головы светлый парик и напялила его на голову подруги. «А то он очень удивится, только что у тебя были длинные волосы и вдруг сделались не пойми что». С этими словами она закрыла дверцу и перебралась в припаркованный рядом «Фольксваген Гольф». «Не сыпь мне соль на раны», Едва слышно простонала Юлия и поправила парик. Воронов, заметив, что девушки завершили рокировку, миролюбиво проговорил. «Ну ладно, мужик, договоримся по-хорошему. Платишь мне двести долларов и расходимся». «Ну ты оборзел!» Процедил Герман, но взглянул на часы, понял, что опаздывает и смягчился. «Черт с тобой! Бери сотню и расходимся!» Зеленая купюра перешла из рук в руки – и мужчины вернулись каждый к своей машине. Черная машина Германа выехала с парковки первой и направилась в сторону обводного канала. Немного выждав, следом за ней поехал Воронов на фольксвагене своего соседа. Выехав со стоянки, он покосился на Веронику и смущенно проговорил. «Мне так неудобно перед вами. Я в тот раз так по-свински напился». «Да уж», — фыркнула Вероника, — Приличный человек, преподаватель. А вели себя, как шофер-дальнобойщик. Ругались, пели песни из репертуара русского шансона. «Что? Не может быть!» Воронов залился краской. «Неужели я докатился до такого? Русский шансон!» «Да ладно, я шучу!» – смягчилась Вероника. «Чего не было, того не было. Вы просто отключились. Я вас доволокла до вашей комнаты, и вы заснули сном праведника». Ой, но все равно мне так неудобно. Вам пришлось со мной возиться, и интервью не получилось. Ну, ничего страшного. Вероника решила обойти скользкий вопрос с интервью. Зато сейчас вы мне очень поможете, уже помогаете. Ой, я отвлекся и потерял ту машину. Как же так? Вероника пришла в ужас. Если мы их потеряем, Юлий придется плохо. А вы не знаете, куда они едут? «Он говорил про какой-то митрофаневский мост», — вспомнила Вероника. «Только я не знаю, где он находится». «Зато я знаю», — успокоил ее Воронов. «Это новый мост через обводной канал, напротив митрофаневского шоссе. Раз они едут туда, мы их найдем». В голосе Воронова появилась несвойственная ему раньше твердость. Руки уверенно лежали на руле. Вероника покосилась на него. «Вот же, вроде нормальный человек», А вчера у себя в квартире форменный овсяный кисель. Соседку боится, да колик. Нет, все же полагаться на него нельзя. Действительно, через десять минут впереди показалась знакомая черная машина. Она переехала через обводной канал, свернула на набережную и остановилась возле длинного двухэтажного здания. Оно имело нежилой вид, походило на старинный склад. Из черной машины выбрался Герман, Вытащил за руку Юлию, повел ее ко входу. Это был не подъезд, не крыльцо, а глухие металлические ворота. Юлия шла послушно, деревянной походкой, как будто была не живым человеком, а куклой-марионеткой. Вскоре вместе со своим спутником она скрылась за воротами. По просьбе Вероники Леонид Платонович остановил свою машину на другой стороне канала. «Ну, большое спасибо!» Проговорила девушка светским тоном, выбираясь из машины. «Вы мне очень помогли. Надеюсь, мы с вами еще встретимся». «Нет, постойте», – запротестовал Воронов. «Я не могу вас отпустить одну. Ни в коем случае не могу. Я видел этого человека. Он очень опасен. Я пойду вместе с вами». «Нет, об этом не может быть и речи», – сказала Вероника по возможности твердым тоном. «Вы мне только помешаете». На лице Воронова отразилась обида, но Вероника бросилась прочь, не слушая его возражений. Максимилиан Робеспьер поднялся на трибуну и обвел зал конвента тяжелым мрачным взглядом. Взглядом, под которым многие депутаты почувствовали себя неуютно. Глядя на него, трудно было поверить, что этому человеку всего 36 лет. Он казался сломленным, раздавленным, постаревшим. Что же так состарило его? Неимоверное бремя власти, сосредоточенной в его руках. Говорят, что власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно. Но Робеспьер, несмотря на огромную власть, которой он обладал, был все тем же неподкупным – как и два, три, четыре года тому назад. Он жил в той же жалкой, скромно обставленной комнате, которую снимал у столера Дюпле на улице сент тоноре Также скромно одевался, не позволял себе никаких излишеств, в отличие от сильного, жадного, жизнелюбивого Дантона. Но те, кто хорошо его знал, те, кто находился рядом с ним все эти годы, страшные и величественные годы Великой Революции – годы борьбы за свободу и справедливость, знали, в чем заключается тайна неподкупного. Для него не имели цены житейские блага. Просторное, богато отделанное жилище, дорогая одежда, изысканные кушанья, красивые женщины. Всему этому он не придавал никакого значения. Для него существовала только одна ценность – власть над людьми. Власть над тысячами, миллионами французов, возможность безраздельно распоряжаться их судьбами, их жизнями. Эта власть опьяняла его, как самый крепкий, самый выдержанный коньяк, кружила ему голову, как юная красавица. Ради этой власти он трудился день и ночь, ради нее он готов был продать свою душу. И многие поговаривали, исключительно у него за спиной, что он продал таки ее». Для того, чтобы получить и удержать власть над страной, был только один путь – безраздельно овладеть этим залом, этими людьми, депутатами национального конвента. Ибо в этом зале вершились судьбы революционной Франции, вершились судьбы Европы. И этим искусством Робес Пьер овладел в совершенстве. Сначала он завоевывал этих людей своим красноречием, своей неподкупностью – громкими словами о равенстве, свободе, справедливости. Но теперь, на пятом году революции, он понял, что более надежное, более безотказное средство удержать власть – это страх. Робеспьер держал депутатов конвента в постоянном страхе, в постоянном напряжении. Каждый раз, когда он поднимался на трибуну, они, затаив дыхание, ждали – Кого он выберет на этот раз? На кого укажет пальцем? Кого передаст в руки Комитета общественного спасения? Кто отправится на гильотину? И вздыхали с облегчением, если выбор падал на другого. Робеспьер обвел зал мрачным, тяжелым взглядом. Под этим взглядом депутаты ежились, вжимались в кресло, старались сделаться незаметными. Кого он выберет сегодня? Барраса? «Тальена? Ровера? Или кого-то из левых? Белло-Варена? Вадье? Амара?» Робеспьер начал речь. Как и все последние дни, он говорил о том, что революция в опасности, что за спиной ее зреет заговор, что ей грозит предательство левых и правых, что только террор, только кровь предателей могут спасти общее дело. Но он не называл имен». «Какое значение имеет победа наших армий? Какое значение имеет отступление перед ними армии королей и их приспешников, если мы сами отступаем перед пороками, исподвали разрушающими общественную свободу? Какой смысл в нашей победе, если сами мы побеждены пороками, которые приведут нас к тирании?» Обведя зал мрачным взглядом, он проговорил. К тирании приходят с помощью лжи, демагогии и мошенничества. К чему приходят те, кто борется с ней, не жалея силы самой жизни? К могиле и бессмертию. Авторитет Робеспьера был еще так велик, что эта речь, вселившая смятение и страх в сердца многих депутатов, была встречена оглушительным громом аплодисментов. «Имена!» – кричали из зала – «Назови нам имена предателей, они будут арестованы и преданы смерти!» Но Робеспьер не называл имен, не предлагал никакого решения. Он стоял на трибуне в какой-то странной растерянности. И тогда в разных углах зала поднялся негромкий ропот. Депутаты начали в полголоса переговариваться. «Что мы будем делать, мой дорогой друг?» В полголоса обратился Жан-Поль Лисаш к своему соседу. «Почему вы считаете, что нас в какой-то мере касается эта речь?» Осторожно осведомился депутат от Лилля. «Это пустые угрозы. Он не называл никаких имен». ты и плохо», — возразил ему Лисаж. «Бешеная гиена рыщет совсем близко. Я уже чувствую ее дыхание. Робеспьер потому и не назвал имен, что хочет всех нас держать в страхе. Сколько достойных людей он уже отправил на гильотину». Не сегодня-завтра придет наша с вами очередь. Если, конечно, мы не сделаем первый шаг. Мы? Что мы можем сделать? Мы всего лишь рядовые депутаты конвента. Кто прислушается к нам? Вы правы, мой друг. Лисаж повысил голос, но тут же испуганно огляделся и зашептал. Вы правы. Мы всего лишь рядовые депутаты. Но именно в этом наша сила. Таких, как мы с вами, десятки. И если мы объединимся... Мы сможем многое. Поверьте мне, большинство депутатов боится и ненавидит бешеную гиену. В самом деле, по рядам депутатов, словно огонь по сухой траве, ползло испуганное перешептывание. Между рядами сновал Фуше, обычно неразговорчивый и уклончивый в ответах. Все в этом зале знали, что Фуше – большой мастер интриги, что он, как никто другой, умеет связывать узелки, Соединять незримыми нитями малознакомых друг с другом людей, сплетать в один общий узор различные, казалось бы, ничего общего не имеющие между собой события. Кажется, именно Фуше пустил по рукам записку, которую передала депутату Тальену из парижской женской тюрьмы, недавно арестованная по приказу Робис-Пьера Тереза Кабарюс. Записка дошла до Лиссажа, и он прочел ее вслух своему соседу. «Мне снился сон, начиналась эта записка. Мне снилось, что завтра меня казнят. Завтра моя голова будет отсечена ножом гильотины. Но это еще можно было бы исправить. Еще можно было бы повернуть вспять, если бы среди депутатов конвента нашлись не плаксивые слюнтяи, а настоящие мужчины. Неужели мы позволим бешеной гиене растерзать эту смелую женщину?» проговорил Лисаж, дочитав записку и пустив ее дальше по рядам. «Неужели мы сами пойдем на эшафот, ничего не сделав для своего спасения?» «А что мы можем?» – пролепетал депутат от Лилля. «Если мы посмеем выступить против него, нас тут же обвинят во всех грехах. Он все еще силен и влиятелен Вот если бы первым выступил кто-то другой, я охотно поддержал бы этого смельчака». Многие в зале конвента рассуждали точно так же. Депутаты перешептывались, вертели головами в поисках смельчака. И он нашелся. Никому неведомый Луше откуда-то сверху, с самого верхнего яруса выкрикнул. «Арестовать Робеспьера!» Зал на мгновение оцепенел от страха. На миг стало тихо, как на кладбище. А затем в разных концах зала раздались выкрики. «Арестовать!» «Арестовать бешеную Гиену? Сколько можно терпеть его тиранию? Для того ли мы свергли короля, чтобы посадить на трон этого провинциального адвоката?» В зале нарастали хаос и сумятица. Кто-то возражал, кто-то бурно аплодировал предложению Луше. Председательствовавший в тот день коллот дер быстро поставил вопрос на голосование. И болото, составлявшее большинство членов конвента, И всегда шедшая затем на чьей стороне сила, болото, которое еще вчера дружно рукоплескало Рубеспьеру, мгновенно переметнулась на сторону его противников и проголосовало за немедленный арест своего вчерашнего кумира. Этому способствовало то, что почти каждый из депутатов знал за собой какую-то вину – В этом зале сидели примазавшиеся к революции взяточники и казнокрады, вымогатели и мародеры, составившие состояние на ограблении жертв революционного трибунала. Каждый из них боялся разоблачения. Каждый боялся, что не сегодня, так завтра Робеспьер назовет его имя, придаст его в руки Всесильного комитета общественного спасения. Откуда один путь? На гильотину». Всех их сплотило одно общее чувство – чувство страха. Они поддержали предложение Луше только потому, что оно означало – на гильотину пойдут не они, а их обвинитель Робеспьер вместе со своими сторонниками. Увидев, что предложение Луше поддержано большинством, депутаты захлопали. В зале раздались радостные выкрики. Почти все радовались, что свалили Робеспьера – который еще утром казался им всесильным и непобедимым, и со страхом отныне покончено. Робеспьер стоял на трибуне, мрачно оглядывая ликующий зал, и что-то искал в кармане своего камзола. Ответь им!» – выкрикнул, подойдя к трибуне Сен-Жуст. «Ответьте этим предателям! Вы не утратили еще своего влияния на конвент! Все переменится, стоит лишь вам заговорить!» Однако Робеспьер взглянул на него затравленным взглядом и произнес что-то несуразное. «Моя табакерка. У меня украли мою табакерку. Все пропало. Что делать?» «О чем вы говорите? Причем здесь какая-то табакерка?» «Моя табакерка», — повторил Робеспьер. «Я помню, утром, когда я вышел из дома на улице Сент-Оноре, со мной столкнулся какой-то нищий бродяга». Должно быть, это он украл табакерку. Ах, нет, бродяга здесь ни при чем. Ведь я сам подарил табакерку этому славному юноше, Декланжу. Чтоб его черт побрал. Наверное, я сделал это в помрачении ума. Возьмите себя в руки, — настаивал сен -Жуст. Забудьте вы про свою табакерку. Не все еще пропало. Все зависит от вашего ответа. Рубис пьер однако, хмуро молчал. Его противники ликовали. Победа далась им удивительно легко. Младший брат Робеспьера Агюстен воскликнул, что раз он разделяет убеждения брата, он хочет разделить и его судьбу. Он потребовал обвинительного декрета. Это требование было немедленно удовлетворено конвентом. Был принят декрет об аресте Максимилиана Робеспьера и его брата, а также их ближайших соратников Сен-Жуста, Кутона, Либа, Анрио и председателя революционного трибунала Дюма. «Республика погибла. Настало царство воров и разбойников», – проговорил Робеспьер, медленно спускаясь с трибуны к ожидавшим его жандармам. Оказалось, однако, что арестованных вождей революции не так-то просто поместить в тюрьму. Сначала Робеспьера повезли в тюрьму Люксембург, но когда начальник узнал имя доставленного ему узника, он отказался его принять. Он сказал, что не верит, что неподкупный – преступник и не даст согласия заключить его в камеру, как вора или грабителя. Тогда Робеспьера отвезли в здание полицейской префектуры вместе с Кутоном, Сен-Жустом и Леба. В префектуре его приняли, но при этом выказали знаки почтительности и величайшего уважения. Ведь еще вчера... Он был вершителем судеб Франции. Вероника перешла канал по мосту и подошла к воротам, за которыми скрылись Герман с Юлией. Сбоку от них имелась небольшая железная калитка. Оглядевшись по сторонам, Вероника толкнула ее и проскользнула внутрь. И тут же пулей вылетела обратно. В темной подворотне за калиткой ее поджидала огромная черная собака с горящими, как угли, глазами. Собака не лаяла, даже не рычала. Она молча кинулась на Веронику, оскалив страшные желтоватые клыки. Чудом увернувшись от страшных челюстей, Вероника захлопнула за собой калитку. Тут же раздался страшный грохот. Собака с размаху всем своим телом ударилась о преграду. Калитка, к счастью, выдержала – Она открывалась внутрь и от удара закрылась еще плотнее. Вероника перевела дыхание и прислонилась к стене. Сердце ее колотилось, руки дрожали, ноги подгибались. Вдруг рядом с ней возник Воронов. «На вас лица нет», — проговорил он сочувственно. «Такое впечатление, что вы только что увидели привидение». «Хуже», — ответила девушка, когда к ней вернулся голос. «Там, за калиткой, такая кошмарная собака, настоящая собака баскирвилей Вообще-то, что вы здесь делаете?» – спохватилась она. «Мы же договорились, что вы уедете». «Я только хотел убедиться, что с вами все в порядке. Но теперь вижу, что далеко не все в порядке, и без моей помощи вам не обойтись». Вероника удивленно взглянула на Воронова. Что он о себе вообразил?» Чем ей может помочь этот немолодой мужчина, совсем не похожий на Супермена? Хотя сейчас он выглядит не таким уж старым и вроде вполне крепкий он, но все же. Однако ссора с ним не входила в ее планы, и она проговорила примирительно. «Я-то в норме, а вот Юлия, она без моей помощи точно пропадет. И весь наш план пролетит, как фанера над Парижем. А как проникнуть внутрь, я не представляю». «И вряд ли вы мне чем-то сможете помочь». «Ну, вот как раз тут вы ошибаетесь», – оживился Леонид Платонович. «Как ни странно, именно я могу вам помочь». «Что-то не верится». Вероника вновь взглянула на него с сомнением. «Вроде бы вы не собаковод и не боец спецназа. Зато я историк. Не представляю, чем мне может помочь история французской революции». «Я не всю свою жизнь занимался только французской революцией. Несколько лет тому назад я написал большую статью о российско-французской торговле и досконально изучил дома и склады французских купцов, проживавших в Петербурге. Так вот, дом, возле которого мы с вами сейчас стоим, в начале девятнадцатого века принадлежал французскому купцу Деларошу. Здесь у него был мануфактурный склад». «Ну и какая мне польза от ваших познаний?» проворчала Вероника. «Ну, был здесь склад, ничто из этого». «Среди прочих материалов и документов я изучил планировку этого здания. И знаю, что здесь был второй вход, потайной. Хозяин пользовался им, чтобы тайно проносить на склад особенно ценные и редкие товары». «В обход таможни, что ли?» «Ну, может быть, и с этой целью. Во всяком случае, здесь есть еще один вход, о котором мало кто знает». «И где же он?» Воронов огляделся по сторонам и повел Веронику к набережной канала. «Здесь нам придется спуститься». Он неожиданно ловко перелез через ограду набережной. По каменной стенке вниз, к самой воде, вели железные ступеньки. Собственно, это были не ступеньки, а укрепленные в стене заржавленные скобы. Вероника спустилась по ним вслед за Вороновым. Скобы доходили до поверхности воды и обрывались, ничем не заканчиваясь. Воронов стоял на нижней скобе, озадаченно оглядывая каменную стену. В полуметре от его ног плескалась маслянистая темная вода обводного канала, неся на своих мелких волнах апельсиновые корки, пластиковые бутылки и прочие отходы человеческой жизнедеятельности. «Ну, и что мы теперь будем делать?» – недовольно проговорила Вероника, сверху вниз, глядя на своего проводника. «Что-то я не вижу никакого потайного хода». «Ваши документы безнадежно устарели, что неудивительно, ведь с тех пор прошло уже 200 лет». «Не спешите с выводами», – отозвался Воронов, внимательно осматривая каменную стену. «Раз здесь есть ступеньки, они куда-то должны вести. А вот и личная печать Жака Делароша». Он указал на изображение двух рыб на одном из камней стены. «Думаю, это не случайно». На плане именно в этом месте – Обозначен вход в потайной коридор. Леонид Платонович нажал на камень с печатью. И внезапно часть стены отодвинулась в сторону, открыв темный проход. «Здорово!» – восхитилась Вероника. «Беру назад все свои слова. Изучение истории тоже может приносить практическую пользу». «А и хорошо же строили 200 лет тому назад!» – проговорил Воронов, заглядывая в подземный коридор. Механизм, открывающий эту дверь, не заржавел и отлично действует. Он нагнулся и проник в каменный туннель. Вероника спустилась и последовала за ним. Они оказались в темном сводчатом коридоре, который шел в направлении старинного склада, поднимаясь под небольшим углом. Вероника двинулась следом за Леонидом Платоновичем, спотыкаясь и вглядываясь в темноту. До ее слуха то и дело доносился тонкий писк и шорох. Вероника предпочитала не думать о причине этих звуков, пока прямо из-под ее ног не выскочила крупная крыса. Вероника вскрикнула и попятилась, но вспомнила о Юлии и, сжав зубы, пошла вперед. «Что же вы хотите? Склады тут были больше двухсот лет». Воронов пожал плечами. К появлению крыс он отнесся весьма спокойно. Наконец впереди забрезжил слабый свет. Воронов повернулся к девушке, поднес палец к губам и прошептал. «Тише, там, кажется, кто-то есть». «Вы имеете в виду кто-то, кроме крыс?» Шепотом же отозвалась Вероника. Она и так старалась соблюдать тишину. Теперь она кралась на цыпочках, вслушиваясь в доносившиеся из темноты звуки. Это были чьи-то то удалявшиеся, то снова приближавшиеся шаги. Пройдя еще несколько метров, Воронов остановился». Вероника догнала его и тоже застыла на месте. Перед ними в каменном полу коридора было круглое отверстие, из которого и проникал в туннель тусклый колеблющийся свет. Через это отверстие был виден другой коридор, расположенный ниже. По нему прохаживался взад-вперед человек в черном плаще с капюшоном. На поясе у него висел короткий меч в ножнах, отделанных серебром. «Часовой!» – прошептал Воронов. «И что мы будем делать?» – едва слышно спросила Вероника. И в этот самый момент прямо перед ней из темноты показались два красных огонька, и вперед неторопливо вышла крупная самоуверенная крыса. Крыса ничуть не боялась людей. Напротив, она подошла вплотную, едва не наступив им на ноги. Вероника от неожиданности вскрикнула и пнула крысу ногой. Крыса, которая не ожидала от нее такой смелости, Отлетела в сторону, перекувырнулась в воздухе и полетела в дыру в полу. Часовой, услышав виск Вероники, запрокинул голову и схватился за рукоять меча. И тут на него свалилась крыса. Она упала за воротник плаща, скользнула под одежду и заметалась там, пытаясь выбраться на свободу. Часовой растерялся и замахал руками, пытаясь отделаться от непрошенной гостьи. И тут Воронов спрыгнул на него сверху. От такого неожиданного нападения часовой упал. Воронов для верности ударил его по голове. Убедившись, что часовой не подает признаков жизни, Леонид Платонович подал знак Веронике. Девушка спустила ноги в люк и спрыгнула. Она оказалась перед высокой дверью. Возле нее стоял Воронов, у его ног лежал часовой. Взглянув на его неподвижное тело, Вероника удивленно взглянула на Воронова и прошептала. «Вы... вы его убили?» «Кажется, нет». Он склонился над часовым, проверил его пульс и кивнул. Пульс есть, дышит, но минут сорок пробудет без сознания. «Вы меня с каждой минутой удивляете все больше», – проговорила Вероника. «Я и сам себе удивляюсь», – признался Воронов. «Но нам нужно двигаться дальше». Он стянул с часового плащ, надел его и повернулся к двери. Насколько я помню чертежи, здесь находится вход в главное помещение склада. Судя по тому, что эту дверь охранял часовой, именно сюда нам и нужно идти. Дверь была не заперта, и спутники прошли в следующее помещение. Они оказались в сводчатой галерее, широким кругом охватывающей огромный зал. Галерея опоясывала его на высоте 10 или 12 метров, как хоры охватывают главный неф собора. Когда-то в этом помещении богатый французский купец хранил лионские шелка и севрский фарфор, мебель красного дерева и брабанские кружева, драгоценные вина и деликатесы. Но от тех давних времен остались только несколько старых сломанных ящиков и мешков, в беспорядке разбросанных на галереи. Бывший склад был превращен в некое подобие тайного храма или святилища. В глубине зала возвышался прямоугольный алтарь из черного мрамора, накрытый красно-черным шелковым полотнищем. Перед алтарем стояли два бронзовых треножника, на которых были закреплены масляные светильники, испускавшие тусклый багровый свет и необычное сладковатое благоухание. Позади алтаря возвышалось странное изваяние – Это была бронзовая статуя существа с человеческим телом, длинным крысиным хвостом и головой козла. Голова этого создания была увенчана короной, в которой сверкали несколько крупных рубинов. Напротив алтаря были расставлены массивные резные кресла из черного дерева, как будто места для зрителей в театре. Правда, кресел этих было не так много, как в театре, не больше дюжины. Видимо, представление, которое готовилось в этом зале, предназначалось для очень узкого круга зрителей. В первый момент Веронике показалось, что кроме них с Вороновым в этом тайном храме никого нет. Но затем она услышала шаги и увидела, что к алтарю приближаются Герман и Юлия. Юлия по-прежнему двигалась послушно и безжизненно, как кукла-марионетка. Герман, напротив, был лихорадочно возбужден. В руке у него был саквояж. Подойдя к алтарю, Герман остановился, сдернул с алтаря красно-черное покрывало, повернулся к своей безвольной спутнице и проговорил тягучим гипнотическим голосом. «Скоро твой земной путь закончится. Ты пройдешь великое очищение, и для тебя начнется новая, прекрасная жизнь. Взойди на алтарь и приготовься к ритуалу». Юлия послушно поднялась на алтарь и легла навзничь на черный мрамор, крестом скрестив руки. Герман накрыл ее шелковым покрывалом и огляделся. Тут же из какой-то потайной двери показалась женщина. Сегодня на ней был длинный черный плащ с капюшоном, такой же, как тот, который Воронов снял с часового. Опущенный капюшон закрывал ее лицо. «Я привел ее, миледи» проговорил Герман, низко поклонившись. А вместилище? Вот оно, миледи. Герман открыл свой саквояж, достал оттуда бюстеру Беспьера и протянул его женщине. Очень хорошо. Женщина взглянула на алтарь и поправила шелковый покров, из-под которого виднелась рука Юлии. Очень хорошо. Табакерка тоже у нас, так что мы можем приступить к великому ритуалу. «Сейчас я соберу всех братьев, а ты переоденься в ритуальный плащ». С этими словами она достала хорошо знакомую Веронике табакерку и поставила ее на край алтаря. Герман рядом с табакеркой поставил бюст и вслед за Миледи покинул зал, скрывшись за малоприметной дверью. «Скорее!» – воскликнула Вероника, едва святилище опустело. «Скорее! Мы должны увезти Юлию, пока они не вернулись!» «Они заметят, если ее не будет на алтаре!» Озабоченно проговорил Воронов. «Что же делать?» Леонид поднял с пола несколько старых мешков и бросился к лестнице, которая вела с галереи в нижнюю часть зала. Они подбежали к алтарю. Первым делом Вероника схватила табакерку, открыла ее потайное отделение и положила в него ключ. Покончив с этим, она сдернула шелковое покрывало. Юлия лежала на алтаре, раскинув руки. Лицо ее было безмятежно. Пустые глаза смотрели в потолок. «Вставай!» – окликнула ее Вероника. «Вставай скорее! Они сейчас вернутся!» На лице Юлии не шевельнулся ни один мускул. Она лежала неподвижно, как восковая фигура. «Да вставай же!» Вероника несколько раз ударила Юлию по щекам. Голова девушки от пощечин перекатывалась из стороны в сторону, но она по-прежнему не подавала признаков жизни. Воронов стоял чуть в стороне с охапкой мешков в руках и озабоченно оглядывался. «Скорее!» – проговорил он. «Они могут вернуться в любой момент!» «А то я не знаю!» – огрызнулась Вероника. «Лучше бы помог чем-нибудь, чем говорить под руку!» Воронов пожал плечами. В этой ситуации он ничем не мог помочь. Все его знания были бесполезны. Вероника схватила Юлию за руку. Встряхнула. При этом рука разжалась, И из нее выпала булавка. Та самая булавка, которая уже столько раз выручала девушек. Вспомнив, как она действовала прежде, Вероника схватила булавку и уколола Юлию в руку. Та дернулась, приподнялась на алтаре и проговорила. «Больно. Слава богу, ожила!» – обрадовалась Вероника. Но Юлия тут же вновь упала всем телом на алтарь и улеглась, как прежде. Вероника уколола ее вторично, но на этот раз... Юлия даже не шевельнулась. «Что делать?» Вероника в панике попыталась поднять Юлию, но та оказалась ужасно тяжелой. Живой человек так себя не ведет. «Ничего не выйдет», — сказал Воронов. «Она в глубоком трансе, и вывести ее из этого состояния может только тот, кто ее туда погрузил. Он закодировал ее каким-то словом или фразой». «Фразой?» Перебила его Вероника, быстро нагнулась к Юлии и проговорила. «Кошка гуляет сама по себе». Юлия мгновенно открыла глаза, и взгляд ее оказался вполне осмысленным. «Где это мы?» – спросила она, поднимаясь. «Мне снился такой страшный сон. Потом расскажешь». Вероника помогла ей спуститься с алтаря. Воронов бросил на него груду мешков, разложил их поровнее и накрыл шелковым покрывалом. Теперь со стороны могло показаться, что под ним лежит человек. Они хотели уже покинуть зал. Но в это время позади алтаря со скрипом отворилась неприметная дверь. Убегать было поздно. Тогда Вероника втащила Юлию в углубление под алтарем, прикрытое свисавшим краем покрывала. Воронов же опустил на лицо капюшон и сел в одно из черных кресел. Дверь позади алтаря широко открылась. И в святилище один за другим вошли несколько человек в черных плащах с опущенными на лицо капюшонами. Впереди всех шла женщина. Она остановилась перед алтарем, остальные расселись в креслах. Один из мужчин встал чуть в стороне, возле большого медного гонга, установленного на треножнике. «Сегодня не совсем обычное заседание нашей ложи», – проговорила женщина, повернувшись к своим сообщникам. «Наступил долгожданный миг. Мы овладели тайником, в котором хранится древняя святыня. Мы получили также ключ от этого тайника. Таким образом, сегодня мы сможем провести великий ритуал». При этих ее словах раздался гулкий и протяжный удар гонга, как бы подчеркивая важность сказанного. Женщина сделала паузу, чтобы дать отзвенить гонгу, а также, чтобы присутствующие оценили ее слова. И продолжила. «Брат Герман внес неоценимый вклад в наше общее дело. Он оказал нашей ложе, великой черной ложе Севера, огромную услугу. Он сумел завладеть тайником, в котором хранится священный прах. Он же привел и возложил на наш алтарь жертву, подходящую для великого ритуала». Миледи показала на фигуру, скрытую шелковым покрывалом. «В знак нашей благодарности мы доверяем брату Герману высокую честь лично участвовать в ритуале. Брат Герман, подойди к алтарю». Один из зрителей поднялся и приблизился к Миледи. По невысокому росту и хилому телосложению Вероника узнала в нем Германа. Брат Герман от лица Великой Черной Ложи Севера «Дозволяю и приказываю тебе извлечь из табакерки нашего выдающегося предшественника ключ». Герман взял табакерку с алтаря, повертел ее и открыл потайное отделение. Достав из него ключ, он торжественно поднял его над головой, показав всем участникам церемонии. И еще раз зазвенел гонг, отделяя и подчеркивая важную часть совершаемого ритуала. Миледи вновь заговорила. «Этот ключ, наш предшественник, мастер Великой Ложи Запада, Максимилиан Робис пьер получил от того, чье имя не называют, от Верховного Существа, Великого Гроссмейстера Всех Ложь. Но мастер Максимилиан был лишь хранителем священного ключа. Ему не была открыта его главная тайна. Не было позволено провести великий ритуал. Не было позволено открыть этим ключом тайник» в котором хранится священный прах. Сейчас же звезды выстроились таким образом, что мы можем совершить небывалое. Брат Герман, именем нашего владыки, именем верховного существа, дозволяю тебе открыть тайник. Снова раздался гулкий гипнотический удар гонга. Едва он затих, Герман подошел к алтарю, на краю которого стоял бюстер у Беспьера. Нажал на бронзовый пентакль и как только в основании бюста открылась замочная скважина, вставил в нее ключ. «Прежде чем брат Герман откроет тайник, торжественно произнесла Миледи. Прежде чем это произойдет, позвольте напомнить вам, братья, что этот тайник собою представляет. Пирамида, которую вы перед собой видите, была изготовлена три тысячи лет тому назад египетскими мастерами». Она изначально предназначалась для хранения священного праха. Почти три тысячи лет верные служители верховного существа бережно хранили ее, ожидая подходящего момента. 200 лет назад на эту пирамиду, как на основании, был установлен бюст мастера Максимилиана. И примерно в то же время тайник был утрачен. Почти двести лет его местонахождение было неизвестно. И, наконец, сейчас, когда наступил подходящий момент для совершения великого ритуала, мы обрели тайник и нашли ключ от него. Великий миг приближается. «Брат Герман, открой тайник!» Снова ударил гонг, и прежде чем затих его звон, Герман извлек из тайника флакон синего стекла и картинным жестом поднял его высоко над головой. «Вот он, сосуд со священным прахом!» торжественно проговорила Миледи. «Вот вместилище Великой Тайны, животворящей силы Вселенной. В этом флаконе пепел птицы Феникс, хранящий тайну вечной жизни и вечной молодости. Настает великий миг. Сейчас мы с братом Германом совершим великое жертвоприношение, после которого все мы, все члены Великой Черной Ложи Севера, Получим небывалую награду за свое верное служение верховному существу. Да сбудется наша мечта, да свершится великий ритуал. «Вас ждет не великий ритуал, а великое разочарование», — подумала Вероника, вспомнив, как насыпала в этот флакон содержимое обычной пепельницы. Еще раз ударил гонг. Герман подошел вплотную к алтарю, открыл синий флакон, и насыпал дорожку пепла вокруг края шелкового покрывала, скрывавшего лежавшую на алтаре жертву. Затем он передал флакон Миледи, и она насыпала поперечную дорожку, вместе с первой образующую крест. «Прими нашу жертву! Не на алтарь небесное пламя! Пусть священный прах соединится с кровью жертвы!» «Соверши чудо преображения, даруй нам свою молодость, даруй нам вечную жизнь и вечную молодость!» Вновь раздался удар гонга, и в зале наступила глубокая тишина. Все присутствующие замерли, не сводя глаз с алтаря. Однако секунды шли одна за другой, но ничего не происходило. Наконец кто-то из зрителей не выдержал и воскликнул. «Верховное существо не приняло нашу жертву!» Миледи огляделась, словно пробуждаясь от глубокого транса, и проговорила, обратившись к Герману. «Брат Герман, ваша жертва оказалась неугодной повелителю. Мы напрасно израсходовали священный прах». С этими словами она сдернула с алтаря шелковое покрывало, и все увидели под ним груду старых мешков. «Что это?» – воскликнула Миледи. «Как вы это объясните, брат Герман?» Я... «Я не знаю», — Герман отбросил с лица капюшон. Лицо его было покрыто потом, глаза выдавали страх. «Я не знаю, как это могло произойти». «Зато я знаю», — выкрикнула Миледи и тоже сбросила капюшон. Показалось лицо стареющей женщины, на котором читались следы алчности и зависти, жадности и коростолюбия, следы всех семи смертных грехов. «Все дело в твоем самомнении!» – закричала Миледи, наступая на Германа. «Я вытащила тебя из грязи. Ты был мелким гипнотизером, работал на черных риэлторов и мелких уголовников. А я дала тебе шанс. И вместо того, чтобы оправдать мое доверие...» «Ирма!» – прошептала Юлия, вцепившись в локоть Вероники. «Это Ирма!» «Что?» – переспросила Вероника. «О чем ты говоришь?» «Это Ирма, хозяйка модельного агентства, в котором я начинала свою карьеру», – прошептала Юлия. «Ну, я тебе рассказывала. Выходит, это она наняла тогда Германа, чтобы вывести меня из игры. И на меня же все свалило, сволочь». «Тише», – оборвала ее Вероника. «Тише, они нас заметят». Но было уже поздно. Герман протянул руку, указывая на девушек, прятавшихся под алтарем. «Вот она! Она там! Наша жертва там! И с ней вторая!» Лицо Миледи перекосилось от ненависти. «Так это ты!» – воскликнула она и бросилась к Юлии. «Это ты, мерзавка, испортила мою игру, сорвала великий ритуал, который мог принести мне вечную жизнь и вечную молодость. Ты заплатишь мне за это все своей жалкой жизнью, и это слишком малая плата за крушение моей мечты!» Она вытащила Юлию из-под алтаря стряхнула ее, как тряпичную куклу, швырнула на каменный пол святилища. «Убей ее!» – крикнула она Герману, застывшему в полнейшей растерянности. «Убей их обеих!» Гипнотизер вытащил из-под площадь длинный кинжал, бросил взгляд на девушек и шагнул к Веронике, рассудив, что Юлия никуда от него не денется. Вероника попятилась и уперлась спиной в алтарь. Дальше отступать было некуда. Герман надвигался на нее, размахивая кинжалом, а за ним стояла Миледи. Вероника замахнулась сумочкой, и та открылась, но не было в ней никакого подходящего оружия. Единственное, что случайно попало в руки Вероники, был конверт для фотографий с логотипом фотоателье «Золотой глаз». Конверт был наполнен тем самым порошком, который Вероника высыпала из синего флакона. Не размышляя ни секунды, девушка швырнула содержимое конверта в лицо Герману и Миледи, надеясь, что запорошит им глаза, и это хоть немного их задержит. Действительно, порошок попал в глаза Герману, он закрыл их рукой, закашлялся. И тут с его лицом начало происходить что-то удивительное. Оно приобрело мертвенный серовато-зеленый цвет и покрылось мелкими трещинами, как пересохшая глинистая земля. Эти трещины становились все глубже и глубже. Герман издал ужасный крик, в котором слились воедино боль, ужас и отчаяние. Через мгновение жуткий крик затих, а гипнотизер раскололся на мелкие куски, как разбитая ваза. Прежде чем осколки долетели до пола, они рассыпались в прах, так что на пол упал только пустой черный плащ. И тут же раздался еще один, такой же ужасный вопль. Миледи повторила судьбу своего приспешника. Лицо, на которое попал таинственный порошок, пошло трещинами. Затем женщина раскололась на куски и рассыпалась в прах. «Что это было?» – испуганно спросила Юлия, поднимаясь с каменного пола. «Если бы я знала», – ответила ей Вероника. «Во всяком случае, Герман тебе больше не опасен». «Правда». Юлия огляделась, как будто только сейчас пришла в себя. «Я свободна, свободна! Мне больше никто не будет приказывать. Ты не представляешь, какое это счастье!» Во время их краткого поединка с Миледи и Германом остальные участники ритуала разбежались. Видимо, поняли, что их карта бита, и впереди их ждут только неприятности. Только один человек в черном плаще сидел на прежнем месте – Он отбросил капюшон, и Вероника узнала Леонида Платоновича Воронова. «Может быть, хоть вы объясните нам, что здесь сейчас произошло?» – спросила Вероника историка. «Я могу только высказать свои предположения», – ответил тот растерянно. «Я читал одну немецкую книгу прошлого века. В ней был описан египетский папирус эпохи Среднего Царства, найденный в одной из гробниц Долины Царей». Сам Папирус, к сожалению, не уцелел. Он погиб от неосторожного обращения. Но содержание его успели записать. В нем говорилось, что некая секта жрецов передает из поколения в поколение тайну ритуала, позволяющего на необыкновенный срок продлить человеческую жизнь, а также вернуть утраченную молодость. Там было написано, что глава этой секты прожил уже больше 500 лет, каждые 50 лет повторяя ритуал, для которого требуется человеческая кровь, а также пепел птицы Феникс, который секта хранит в тайном месте, как зеницу ока. Автор книги добавил от себя комментарий, что среди европейских масонов ходили слухи об этом ритуале, и кому-то из них даже удалось его провести. Якобы именно благодаря этому ритуалу граф Сен-Жермен, знаменитый французский авантюрист и алхимик, прожил то ли 200, то ли 300 лет. Но уже в девятнадцатом веке сами масоны не верили в существование чудодейственного пепла и основанного на нем ритуала. Так что, если бы я лично своими глазами не видел и не слышал то, что только что произошло в этом зале, вряд ли поверил бы. Впрочем, думаю, нам нужно скорее уходить отсюда, пока здесь больше ничего не случилось. «Совершенно с вами согласна», – проговорила в ответ Вероника. Только я считаю, что прежде чем уйти, нужно прихватить эту злополучную табакерку. Возьми ее, Юля, ведь это подарок твоему мужу. Ни за что, Юлия вздрогнула. Я к ней не прикоснусь. Как вспомню, что с ней связано, у меня мороз идет по коже. Ну, ты как знаешь, а я ее здесь не оставлю. Может, потом ты передумаешь. А я, с вашего позволения, заберу бюст Робеспьера, проговорил Воронов. «Он вообще-то мой и очень помогает мне работать над статьями о Великой Французской революции. Иногда мне кажется, что сам Робеспьер диктует мне». «Господи, да пойдемте отсюда поскорее!» – нервно заговорила Юлия. «Надоела мне до чертиков вся эта мистика. У меня муж в больнице, а я тут прохлаждаюсь». «А я, считай, работу сегодня прогуляла», – спохватилась Вероника. «Юлька, ты за меня словечко замолви перед шефом. Разберемся». И Юлия помчалась к выходу. «Разве у вас в газете не свободный график?» Спросил Воронов, когда они высадили Юлию возле больницы. «Леонид Платонович...» Вероника глубоко вдохнула воздух, как перед прыжком в воду. «Дело в том, что...» «А почему так официально?» Перебил он. «Насколько я помню, мы с вами пили вчера на брудершафт и перешли на «ты». Так что, пожалуйста, без отчества». «А говорил, что ничего не помнишь». Удивилась Вероника. «Но дело не в этом. Леонид, я должна сказать, что ты вовсе не работаешь в газете», — усмехнулся он. «А как ты догадался?» «А я не догадался. Я позвонил сегодня утром в Невский обозреватель. Очень мне было неудобно за вчерашнее, а твой телефон был выключен. И там сказали, что никакой Вероники у них нет, и никого они ко мне за интервью не посылали» что история французской революции им неинтересна. И вообще это не их формат». «Мне очень жаль». Вероника погладила его по руке. «А мне нет». Он поймал ее руку и крепко сжал. «Я рад, что Робеспьер помог нам познакомиться. А за то, что обманула, пойдешь со мной в воскресенье гулять». «Ну, Но... просто погуляем, в кафе посидим, поболтаем». «Ну, хорошо». Вероника мягко отняла у него руку и улыбнулась. Воронов шел вдоль ряда продавцов, разложивших на земле свой сомнительный товар. Старые игрушки, граммофонные пластинки, кружевные салфетки, фарфоровых слоников. «Не знаю, что ты здесь находишь?» неодобрительно проговорила Вероника, стараясь не отставать от Леонида Платоновича. «По-моему, одно барахло, и не жаль тебе тратить на это время». «А ты за грибами ходишь?» – спросил ее Воронов. «Ну, в детстве ходила». «Тебе это нравилось?» «Нравилось». Вероника оживилась, вспомнив осенний лес и выглядывавшие из травы оранжевые шляпки подосиновиков. «Ну вот». В лесу ведь тоже ходишь-ходишь, и все впустую, а потом вдруг наткнешься на целый выводок грибов и сразу наполнишь корзинку. Что-то пока нам попадаются одни поганки. Зато если найдешь какую-то интересную старинную вещь, понимаешь, что спас ее для истории, что она не кончит свои дни на помойке, ведь в ней воплотилось чье-то мастерство, чей-то замысел. «Революция!» – раздался вдруг хриплый голос – «Равенство! Братство! Робеспьер!» Вероника оглянулась на знакомый голос и увидела потертого пожилого мужичка в пиджаке с чужого плеча, а рядом с ним зеленого попугая в большой клетке. Того самого попугая, с которым она познакомилась в лавке покойного ювелира. Клетка та же, старая, но крепкая. И попугай тот же. «Арчи!» – проговорила Вероника, подходя к попугаю. «Арчибальд! «Как ты здесь оказался?» «Знакомого встретила», — поинтересовался, подходя в воронов. «Да вот, попугай знакомый, познакомьтесь, его зовут Арчибальд». «Привет!» — выкрикнул Арчибальд. «Да здравствует Робеспьер!» «О, так мы коллеги!» — обрадовался Леонид Платонович. «Коллега, вы тоже занимаетесь историей Великой Революции?» «Так вы его знаете?» — в свою очередь оживился хозяин попугая. «Так, может, купите? Я недорого возьму. Ежели он попадет в хорошие руки, а то у меня жизнь беспокойная, как говорится, без определенного места жительства. А попугай-птица солидная, ему покой нужен, приличные жилищные условия, питание трехразовое». «Как он к вам попал?» – заинтересовалась Вероника. «Как попал, как попал», – забормотал бомж. «Совершенно случайно. Там дверь была не заперта. Я зашел». Мало ли, помочь людям нужно. А тут, смотрю, помогать уже поздно. Человек уже того приставился, а птица переживает. Но ну, я ее и взял, пожалел. Ведь он бы там с голоду пропал, верно я говорю? Верно, поддержал его попугай. Ну вот, он того же мнения. Оживился культурный бомж. Так что, может, купите попугая? Бери, подруга, заорал Арчибальд. И вдруг добавил ни к селу, ни к городу. «Кибернетика! Продажная девка империализма!» «Не знаю. Боюсь, он моей маме может не понравиться», – засомневалась Вероника. «Он еще и выражается». «Я бы, конечно, взял его», – неуверенно проговорил Воронов. «Все-таки коллега, историк. Но у меня ведь соседка, Дарья Викентьевна. Ты, Вероника, ее знаешь. это женщина особенная». «Ты бери его, бери, друг!» Забеспокоился бомж. «А то, понимаешь, у меня тоже соседи. В одном подвале обитаем. Они люди простые, незамысловатые. Так они уже на этого попугая поглядывают. Хорошая, говорят, закуска. И ежели его поджарить, а он еще обзывается». «Ну, если так, придется взять». Тяжело вздохнул Леонид Платонович. «Я вижу, вы люди хорошие, порядочные». Бомж огляделся и понизил голос. «Я уж вам еще одну вещицу продам, недорого возьму». И он вытащил из-под полы пиджака табакерку с портретом бородатого мужчины на крышке. «Ничего себе!» – удивилась Вероника. «Ну никак мне с этой табакеркой не расстаться. Придется купить. Подарю шефу вместо той, Робеспьеровской. Он то все равно не видел, ему без разницы. А то я себе оставлю» все равно Юлия от нее отказалась. Вернувшись домой, Воронов осторожно открыл дверь квартиры и двинулся по коридору, стараясь не производить никакого шума. Попугай сидел у него на плече, с удивлением разглядывая окрестности. Они прошли уже больше половины опасного пути, когда попугай не выдержал и поставил оценку коммунальной квартире. «Кошмар! Трущоба!» «Тише, Арчи!» – взмолился Воронов. «Нам бы только до своей комнаты добраться!» Попугай было замолк, но тут, как назло, в коридоре появился кот. От неожиданности Арчибальд всплеснул крыльями и хрипло заорал. «Полундра! пантера И тут дверь соседской комнаты распахнулась, и Дарья Чумовая собственной персоной вылетела в коридор. «Это что здесь за шум?» – начала она в своей обычной манере – «Это кто здесь безобразие нарушает и трудовому народу не дает культурно отдыхать перед телевизором?» Тут Чумовая увидела на плече у Воронова попугая, и глазки ее полезли на лоб. «Дарья Викентьевна, — заторопился Леонид Платонович, — это не то, что вы подумали. Он вам нисколько не будет мешать. Он из моей комнаты не ногой, то есть не крылом, Дарья Викентьевна. Попугай же...» переступил лапами на плече хозяина и проникновенным тоном произнес «Даша! Даша хорошая! Даша красавица!» И тут с Дарьей викентьевной Чумовой случилось что-то невероятное. Ее маленькие глазки округлились, рот растянулся в самую настоящую улыбку, и она проговорила непривычно ласковым голосом «Птичка!» «Это же надо! Какая птичка хорошая! А красивая это Леонид Платонович! Это откуда же у вас такая замечательная птичка?» Воронов никогда не слышал от соседки доброго слова. Прежде не случалось, чтобы она назвала его по имени-отчеству. Да он даже не предполагал, что она знает это самое отчество. Поэтому от такого вежливого обращения он совершенно растерялся и пробормотал неуверенно. «Да я... Да мне... Мне его подарили. Но вы не беспокойтесь». «Да я ничуть не беспокоюсь», – заверила его Дарья Викентьевна. «А вы, если куда-то уходите, выпускайте его в коридор, пускай полетает. А то ему в комнате-то одному скучно, а я тут присмотрю и, конечно, все эти безобразия повыбрасываю». Она показала на стены, завешенные разным барахлом. «Птичке ведь простор нужен». Вот только не знаю, как бы кот его не обидел. Кот и правда ходил по коридору кругами, с интересом поглядывая на попугая. Арчи, заметив эти маневры, приосанился и щелкнул огромным клювом. «С котом проблем не будет», — заверил соседку воронов и добавил, обращаясь к коту. «Видел, какой клюв? имею в виду. У себя на родине он охотится на леопардов». Насчет леопардов кот не поверил, но на всякий случай спрятался под шкаф. Первой, кого увидела Вероника, придя на работу, была Юлия. «Ты что здесь делаешь?» – удивилась она, краем глаза заметив вытаращенные глаза Светки Соколовой. «Да вот, документы привезла от Михаила подписанные». «Как ни в чем не бывало», – ответила Юлия чтобы Анне Валерьевне не ездить все время». Вероника наклонила голову, скрыв улыбку. Юлия решила взять бразды правления в свои руки. «Правильно, нечего этим старым подругам волю давать». «Как муж? Поправляется?» «Вероника, а тебя клиент дожидается», — не утерпела Светка. Вероника оглянулась и обомлела. Возле стойки стоял Антон. «Вероника, если ты меня не выслушаешь, я проторчу здесь весь день». Сказал он. «Ты что, рехнулся?» – прошипела она. «За каким чертом ты приперся ко мне на работу?» Я хотел извиниться. Он заговорил в полголоса. Произошла путаница, но я уже все знаю. Загрешский все выяснил с хозяином антикварного магазина. Продавец у него – дурак и жулик. Точно. Не могла не согласиться Вероника, вспомнив противного парня. Он перепутал табакерки. Или нарочно так сделал. Продолжил Антон. В общем, его уволили, да и черт с ним. Но Загряжский просто помешался на этой табакерке. Он уверен, что она принадлежала самому Робеспьеру. «Кто бы сомневался», — подумала Вероника. «И он готов выкупить табакерку за любую цену», — продолжил Антон. «Но я пришел не только за этим. Мы же договаривались сходить куда-нибудь. И вообще...» «Света, ну что ты торчишь у стойки?» — закричала Анна Валерьевна появляясь на пороге своего кабинета. «У тебя что, работы нету?» Светка, как обычно, подслушивала. «Табакерку я отдам просто так», сказала Вероника на ухо Антону. «Что-то мне подсказывает, что нельзя брать за нее деньги». «Тогда мы сегодня же поедем к Загряжскому», обрадовался Антон. «Сегодня я не могу. Я навещаю знакомого попугая», отказалась Вероника. «Завтра». «Идет». «Старик так интересно рассказывает про Робеспьера, ты не пожалеешь!» «Господи, да чего же он мне надоел, этот Робеспьер!» Мысленно простонала Вероника. Главные события в день переворота разворачивались не в полицейской префектуре и даже не в зале конвента. Главные события происходили в плебейских кварталах и кварталах Парижа. Сункиллоты, бедняки, солдаты, услышав об аресте своего вождя, поднялись на защиту Робиспьера и его соратников. Якобинский клуб и коммун Парижа объявили действия конвенты незаконными и призвали народ к восстанию. Воставшие освободили вождей революции и по одному перевезли их в здание парижской ратуши. Казалось, что перевес на стороне восставших, на стороне Робеспьера. Анрио, арестованный жандармами, вырвался на свободу и начал собирать вооруженные силы. Национальная гвардия и артиллеристы выступили против конвента. На вечернем заседании конвента противники Робеспьера вручили де Баррасу все полномочия власти, почти диктаторские права. И тут ему сообщили, что Андрио и Кофенгаль во главе вооруженных отрядов движутся на конвент. Де Баррас уже считал свое дело проигранным, хотел бежать, но в последний момент отряды Андрио и Кофенгаля вместо того, чтобы занять конвент и арестовать заговорщиков, повернули к зданию Комитета общественного спасения. Там они никого не нашли и вернулись к площади ратуши. На площади собрались тысячи вооруженных людей – сункилоты, жители парижских городов, солдаты, национальные гвардейцы, артиллеристы с орудиями. Они ждали приказов и готовы были действовать. В парадном зале ратуши собрались Максимилиан Робеспьер, его брат Агюстен, Сен-Жуст, Либа, Анрио. Чуть позже освободили и привезли Кутона. Единомышленники вновь оказались на свободе. Снова они были вместе. На площади перед ратушей собрался преданный им народ. Им казалось, что чаша весов склонилась в их пользу, что история сейчас сделает крутой поворот. Все присутствующие смотрели на Робеспьера. Все ждали от него слов, действий, приказов. Но Робеспьер смотрел не на своих соратников, не на толпы народа, собравшиеся за окном. Он смотрел в темную нишу, расположенную в глубине зала, Как будто там, в этой нише, был некто более важный для него в эту роковую минуту, чем верные соратники, чем вооруженные сункилоты, ожидавшие его приказа. В глубине этой ниши Робеспьер видел высокую фигуру, закутанную в черный плащ с капюшоном. Суковатый посох в руке, большая черная собака возле ног. Капюшон низко надвинут, так что не видно ни глаз, ни рта незнакомца. Кажется, что вместо лица у него глухая и непроницаемая тьма. «Вы обещали мне свою помощь!» — проговорил Робеспьер, глядя во тьму. «Вы обещали мне поддержку!» «Я помогал тебе!» — ответил глухой голос из темноты. «Я сделал тебя признанным вождем революции. Ты их повелевал миллионами людей, распоряжался их жизнью и смертью. Разве этого мало?» «Мне кажется, ты должен быть благодарен». «Но почему, почему сегодня вы отвернулись от меня?» «Ты мне надоел. Ты стал слишком скучным, слишком предсказуемым». «Надоел? Разве я игрушка? Разве вы капризный ребенок?» «Кроме того, я в тебе разочарован». Перебил его безликий голос. «Ты не смог внедрить культ верховного существа». Я сделал все, что мог. Но из этого ничего не получилось. И еще одно. Я подарил тебе табакерку. Где она? У меня ее украли. Нехотя признался Робеспьер. Ах, нет. Кажется, я ее подарил. Вот как. С моими подарками нужно обращаться бережно. Я весьма обидчив. Эта табакерка не просто подарок. В ней хранился ключ от великой святыни, которую мои слуги берегут тысячи лет. Я хотел сделать тебя хранителем этой святыни, но ты не оправдал мое доверие. Я не виноват. Я берег ее, как зеницу ока. «Максимилиан!» — окликнул Робеспьер его младший брат. «Мы ждем тебя. Народ тебя ждет. Все ждут твоего приказа». «Обожди!» — резко отмахнулся от него Робеспьер. «Не видишь, я разговариваю». «С кем?» — удивленно спросил Агюстен. Здесь никого нет. Как нет? Робеспьер вгляделся в глубину ниши. Там и правда никого не было. Только черная портьера расвисала неровными складками, слегка покачиваясь под порывами сквозняка. Вдруг за дверью зала раздались приближавшиеся шаги многих людей. Громкие голоса. Огромные резные двери распахнулись. В зал ворвалась большая группа вооруженных людей, солдат и жандармов. «Именем Конвента вы все арестованы!» — крикнул возглавлявший группу офицер. Робеспьер как будто очнулся от охватившей его апатии. Шагнул вперед, поднял руку. «Остановитесь!» — воскликнул он. «Вы узнаете меня?» «Еще бы!» — ответил ему один из жандармов и выстрелил из пистолета. Пуля раздробила Робеспьеру челюсть. Он покачнулся, но удержался на ногах. Кровь залила его камзолу. Главное же, он больше не мог говорить. «Все погибло!» – воскликнул Леба и выстрелил себе в грудь из пистолета. Агюстен Рубеспьер выбросился из окна на площадь. Остальных жандармы повели к выходу. Последним вели Сен-Жуста. Самый молодой из вождей революции, едва достигший 26 лет, был задумчиво равнодушен. Его взгляд случайно остановился на мраморной доске – на которой золотыми буквами был высечен текст Декларации прав человека. Прочитав ее первые строки, Сен-Жуст задумчиво проговорил «А ведь это создал я». На следующий день без всякого суда тяжело раненые Робеспьер и его верные соратники, всего 22 человека, были обезглавлены на Гревской площади. Вместе с живыми были обезглавлены трое мертвых, Те, кто был убит во время беспорядков и ареста. Еще днем позже, также без суда и следствия, гильотинировали еще 70 человек, которых обвинили в том, что они были в сговоре с Робеспьером. В толпе, наблюдавшей за казнью, стоял невысокий артиллерийский офицер, недавно прибывший в Париж из-под Тулона. Звали его Наполеон Бонапарт. Великая французская революция закончилась. Наступала новая эпоха. Конец произведения. Текст читала Милисента.